Глава десятая. Ветер окончательно разошёлся. Поздние часы погода разогнали и без того редких прохожих по домам. Никита шёл рядом со Светой, машинально приноравливаясь под её шаг, и душил в себе всё, что хотел высказать в доме Лёши. Свернул на дорогу, ведущую к дому. Они жили недалеко, лишь тогда Света заговорила. — Ты куда? — Провожаю тебя. Разве непонятно? — Зачем? Боишься, что не дойду? Пытаюсь соблюсти остатки приличий, если для тебя они ещё хоть что-то значат. Хочешь сказать, я опять всё испортила? Света остановилась посреди дороги, прекрасно понимала, он прав. Но что толку теперь жалеть о сказанном? Не собираюсь тебе отвечать. Никита повёл плечами, пытаясь стряхнуть придавившую тяжесть. Пожалуй, ты права. Я лучше пойду к себе. А ещё ты абсолютно точно была права, когда решила, что нам лучше пожить отдельно. Он ушёл. Света не успела даже ответить. И тут же обмякла, как марионетка, которую повесили на гвоздь. От опустошения закружилась голова, мороз тонким узором затянул кожу. Обхватив себя руками, Света побрела к дому. Страх, что это всё по-настоящему пробрал до костей. Они действительно расстались. Не на время. кажется, навсегда. Сквозь сон пробивались голоса, света выплывала на них, но тут же проваливалась плотную вату, голова раскалывалась на части, ее знобило, и только напоминание о том, что надо встать и покормить детей, заставило подняться. Потирая глаза, она села на постели, поморщилась, из окна лился слишком яркий свет. Снова потерла глаза, разгоняя мутную сонную пелену, и тяжело вздохнула. Она чувствовала себя разваленной, жалкой, дряхлой, стояла под душем несколько минут, тупо глядя в стену перед собой, долго чистила зубы, не глядя в зеркало, машинально причесалась, оделась и прикрыла глаза, заглядывая внутрь себя. Никакой болезни не было, только хроническая усталость и оцепенение. «Мам, мы тебя разбудили?» Алина мыла посуду, Лёва чистил большой апельсин и яркий цитрусовый запах щекотал ноздри. Может, благодаря ему, может, потому что дети улыбались, а Алина быстро поставила тарелку с омлетом, на душе стало теплее. «Ты приготовила завтрак?» «Ага», — кивнула Алина, и, дождавшись, когда Света начнёт есть, небрежно обронила. «Я сегодня иду тренироваться с папой, ты же не против?» «Нет». «Идёшь одна?» «Я не хочу». Лёва упрямо вскинул подбородок и разломал апельсин, забрызгав соком весь стол. Оранжевые капли потекли по рукам. Света вздохнула и потянулась за полотенцем. «Почему?» — мягко спросила она, вытирая испачканные ладошки. «Не хочу его видеть», — угрюмо проговорил Лёва, отворачиваясь. «Из-за него ты плачешь». «Львёнок, от того, что мы с папой сейчас не вместе, он не перестал тебя любить». — Папа сказал мне то же самое. Алина вздохнула и закатила глаза. — Ладно, я буду к вечеру. А ты можешь сидеть и дальше обижаться непонятно на что. Пока, мам. Она быстро чмокнула Свету в щёку. — А у тебя какие планы? Света потянулась через стол и взъерошила, и без того растрёпанные волосы сына. — Пойдём с ребятами на речку. Даня обещал показать, как научился запускать лягушек. Только сам в воду не лезть. «Мам, я уже не настолько дурной, чтобы купаться в апреле!» Света улыбнулась. Ей всегда казалось, что Никита в детстве был именно таким. Упрямым, считающим, что знает всё лучше всех, со своими одному ему понятными принципами. «Лёва», — мягко позвала она, — «не злись на папу. Или постарайся злиться меньше», — добавила, заметив, как брови сошлись до боли знакомом жесте. «Постараюсь. Вздохнул Лёва, засунул руки в карманы и вышел из кухни. О том, что сама договорилась сынной о встрече, Света вспомнила только к вечеру, когда подруга появилась на пороге. Вихрем влетев в дом, она задорно зазвенела пакетом, подняв его в воздух и громко воскликнула. — Девишник, лобастая, только не говори, что забыла! — Забыла, — не стала спорить Света. — Но это не значит, что откажусь. Только попробуй. Руслан остался с Игорем, это уже повод выпить. С сынной не всегда было легко. Порой она пёрла напролом не обращая внимания на возражения, и всегда делала только то, что хочет. Иногда Света завидовала ей по-доброму, но всё же завидовала. Лёгкости, с которой она шагала по жизни, невзирая на препятствия. И не всегда всё давалось просто. Проблемы решались по щелчку пальцев, с лица не сходила обворожительная улыбка, Сейчас рядом с ней Свете казалось, что она — мешок с камнями. Серый, пыльный, одиноко стоящий в углу. Поэтому первые же слова, которые она произнесла, когда Света замолчала, удивили настолько, что на время онемел язык. — Как же я вам завидую! — Что? Они сидели на веранде, закутавшись в пледы и попивали вино. Неспешно. Первые три бутылки приговорили, даже не заметив. пока Света рассказывала о крахе своей семейной жизни. «Завидую я тебе, Лабастая!» Тихо, задумчиво сказала Инна, положив подбородок на колени. Сумерки давно скрыли цветущую вишню у забора, но ветер заносил на деревянные настилы розовые лепестки, и те собирались у ног мягкими волнами. Всегда завидовала. «У вас в семье так много...» Она покрутила пальцами в воздухе, подыскивая слово «огня». «Я не про страсть сейчас говорю, и не только про страсть». «Какая страсть!» — махнула рукой Света. «Я, кажется, уже забыла, когда он до меня дотрагивался». «Огонь, свет!» — повторила Инна, усмехаясь. «Даже сейчас вы ругаетесь, потому что любите друг друга. Когда не любят, не пытаются сделать больно, просто молча уходят. Когда всё равно, тебе просто всё равно». Ты так говоришь, будто Руслан тебя не любит. Не знаю. У нас дома всегда. Тихо. Прости, но я плохо представляю ругающегося Руслана. Света невольно улыбнулась. Он такой спокойный. Спокойный. Слишком спокойный. Иногда мне кажется, что я вышла замуж за робота. Света уставилась на неё, распахнув глаза. Впервые слышала, чтобы Инна говорила что-нибудь подобное. Уж у неё-то точно всё было в порядке. Или всё-таки нет? Знаешь, я ведь надеялась, что смогу его изменить. Горечь так и сочилась из неё, терпкая, застоявшаяся. Думала, ничего страшного, что я расшевелить его не смогу. Но это предел, Свет. Понимаешь, его эмоции и всё, что показывает на людях, это действительно его предел. Можешь себе представить, каково это, «Жить с человеком, который толком не умеет выражать свои чувства и даже не стремиться это делать?» Глухо застонав, Инна уронила лицо в ладони и с силой сжала виски, неразборчиво пробормотала. «Как же мне хочется стереть с его лица эту улыбочку, ты бы только знала! Пусть бы хоть раз голос повысил, хоть бы раз приревновал!» Резко выпрямившись, она воскликнула. «Такое ощущение, что ему вообще на всё плевать!» «Инна! Что? Что, Инна? Ты сидишь сейчас, плачешь, какой Никита плохой. А он так всегда на тебя смотрит, что дыхание перехватывает. Ты вообще можешь понять, какого мужика теряешь?» Она засверкала глазами, переводя дыхание, продолжила тихо. «Ты представляешь, как он тебя любит!»